Мебель здесь была такая же, что и в других комнатах, из неполированного дуба, резная и очень старинная. Комнату освещали не менее двух дюжин толстых восковых свечей, закрепленных на металлической люстре в форме кольца. Люстра висела на массивной цепи, прикрепленной к центральной балке потолка, от света свечей на мебели и в уголках за каминами притаились причудливые тени. Все это вместе создавало ощущение чего-то таинственного и загадочного. Но самое сильное впечатление в этом зале производили боевые трофеи, висящие на стене над одним из каминов. Это была целая композиция из двух или трех десятков копий, расположенных по кругу острием к центру. Все венчал шлем с перьями и великолепное знамя с гербом рода Петри. Центральная часть композиции приковывала наибольшее внимание. На алые пластинки, там, где наконечники копий образовывали круг, сверкал длинный кинжал. Очень старые работы. По преданию, он был изготовлен еще в XV веке. Его эфес был настоящим произведением искусства. Украшенный изумительной гравировкой, в верхней части он был инкрустирован нешлифованными драгоценными камнями. Но и не это поражало в первую очередь. Наиболее примечательным элементом был сам клинок кинжала. Длиной около фута, очень тонкий и изящный, он был сделан из стали с каким-то зеленоватым оттенком. И благодаря этому оттенку кинжал выглядел зловеще. Создавалось впечатление, что он как живое и злобное существо выступает из темноты. Несмотря на сравнительно небольшие размеры, кинжал буквально царил в зале, как идол в храме, и ни один входящий сюда не мог не заметить его. Джордж Абершоу был поражен этим зрелищем сразу, как только вошел в гостиную, и моментально к нему вернулось мрачное предчувствие, которое так беспокоило его весь этот день. Он машинально оглянулся, словно в поисках какой-то скрытой угрозы, а какое именно, он и сам не знал. Вся компания... Казавшаяся столь многочисленной за обеденным столом, в этом огромном зале как-то сразу потерялось, рассредоточилась. Слуга отвел полковника Кумба в угол гостиной, куда не доходил свет от камина, и старый ветеран сидел, добродушно улыбаясь молодым людям. Гедеон и человек с невыразительным лицом разместились по обе стороны от него». Седой болезненного вида мужчина, который, как понял Абершоу, был доктором Уайтом Уитпи, личным лекарем полковника, все время вертелся возле них. При ближайшем рассмотрении Гидеон и человек, похожий на Бетховена, показались обершоу еще более непривлекательными, чем раньше за столом. Остальные же гости веселились вовсю. Уайет Петри, элегантный и немного небрежно ироничный, был в центре внимания. Его хорошо поставленный голос и смех молодых людей в ответ на его шутки и забавные истории гулко раздавались в огромной комнате. Первый разговор о кинжале завела Н. Что за отвратительная штука, воет, сказала она, указывая на кинжал. С тех пор, как я нахожусь здесь, я стараюсь не замечать его, но мой взгляд невольно тянется в его сторону. Ш -ш -ш -ш -ш С некоторой торжественностью повернулся к ней Ваит. «Ты не должна так неуважительно отзываться о кинжале Блэк-Дадли, иначе духи всех умерших Петри станут преследовать тебя». «Извини», — произнесла Энсу смешкой, которая выдавала скорее нервное, чем ироническое ее состояние, «я не люблю, когда меня преследуют, и я не имела намерения кого-то оскорбить. Но если серьезно, что ж такого необычного в этом кинжале?» Все столпились вокруг них и начали внимательно разглядывать трофей. Вайет повернулся к обершоу. «Джордж, что ты о нем думаешь?» «Очень любопытная вещица и, конечно же, очень старые работы. Не думаю, что видел когда-либо что-то подобное. Что это, редкая вещь, фамильная реликвия?» Вайет утвердительно кивнул, обвел всех взглядом. Глаза его светились от удовольствия, держать всю компанию в напряжении, но еще больше от непонятного возбуждения, которое вдруг охватило молодого хозяина замка. Жоржу показалось даже, что Вайт словно азартный картежник, который получает определенное удовлетворение от того, что располагает какой-то тайной, и эта тайна делает его выше всех остальных. «Сильнее?» «Да, конечно!» Медленно протянул Вайет. Если верить семейным преданиям, кинжал, судя по всему, дорого обошелся моим предкам и даже стоил жизни некоторым из них. «А-а-а!» Мэгги придвинулась поближе. «История с привидениями?» «Нет, не с привидениями, а просто история. Или, вернее, легенда». «Так расскажи, Вайет!» — вклинился в разговор Крис Кеннеди. «Конечно, это, возможно, всего лишь выдумки», – начал Вайет. «Не припомню, чтобы я кому-то все это рассказывал. Да и никакая это не легенда, цельная представляющая результат какого-то осмысливания и обобщения. Просто сумма отдельных историй и преданий, услышанных мною от различных моих родственников, членов клана Петри. По-видимому, и каждый из них, в свою очередь, слышал что-то по кусочкам и разрозненно. Не думаю даже, что мой дядя знает что-нибудь об этом». Он повернулся к полковнику, но старик отрицательно покачал головой. «Ничего не слышал по этому поводу», — пояснил кумб. «В этом доме меня привела моя последняя жена, тетка Вайет. Легенды ходят в семье Петри на протяжении сотен лет. Естественно, Вайет, принадлежащий к этому роду, знает об истории замка больше, чем я. В самом деле, Вайет, расскажи, хотелось бы послушать». Племянник улыбнулся. Затем, забравшись на высокое дубовое кресло у камина, снял сверкающий кинжал с пластинки и протянул его окружавшим молодым людям, которые еще теснее сжались кольцо, поскольку каждый хотел увидеть кинжал поближе и даже потрогать. В руках Вайта кинжал выглядел не менее зловеще. Клинок еще сильнее отливал зеленым, а красный камень на афесе как живой мерцал в свете свечей, то вспыхивая, то затухая. «Полное имя кинжала — ритуальный кинжал Блэк сказал Вайет, демонстрируя оружие. Затем он продолжил тихим голосом, осторожно подбирая слова. «Не знаю, известно ли вам о том, что раньше в глухих местах, вроде этого, существовали суеверия, гласившие, что если к трупу прикоснется убийца, то из смертельной раны заново потечет кровь. «Если же орудие преступления вновь вложить в руку убийцы, оно покроется кровью». «Ты ведь слышал об этом, Джордж?» «Продолжай», — глухо произнес тот в ответ. Вайт некоторое время молча рассматривал клинок, а затем заговорил снова. Во времена Квинтина Петри, примерно в XVI веке, одного знатного гостя замка нашли мертвым с этим кинжалом сердца. Вайт сделал паузу, медленно обвел взглядом всех присутствующих. В углу у камина внимательно слушал эту историю Гидеон. Немигающие его глаза были широко раскрыты. Мужчина, похожий на Бетховена, тоже был увлечен рассказом и пялился в ваето, хотя его красное лицо внешне казалось по-прежнему бесстрастным. Другие гости были просто закипнотизированы и переводили взгляды поочередно, то на говорящего, то друг на друга, словно еще ответа, правда ли все это и может ли такое вообще иметь место. Между тем вайт продолжал. Очевидно, что Квентин Петри знал об этих предрассудках и верил в них. Как бы то ни было, рассказывать, что с целью найти преступника он приказал закрыть все ворота и двери, собрал всех домашних, семью, прислугу, рабочих и пастухов, и после этого кинжал торжественно пустили по кругу, передавая из рук в руки. Собственно, это и было началом. А обычай впоследствии укоренился, стал переходить из поколения в поколение. «А как было в первый раз? Кровь действительно показалась на кинжале?» Нетерпеливо спросила Энн Эджвер. Круглое лицо ее выражало одновременно и страх, и любопытство. Вайет улыбнулся. «Боюсь, что одного из членов нашей фамилии обезглавили за убийство», — сказал он. «В летописи сказано, что его выдал кинжал. Хотя я полагаю, что в те далекие времена в делах правосудия было много надувательств». «Да, но в чем выражается сам ритуал?» Протяжно, фальцетом, спросил Альберт Кэмпион, до этого молчавший в течение всего вечера. Звучит интригующе. Я знал, правда, одного чудака, который, когда шел спать, раздевался, а цилиндр снимал в самую последнюю очередь. Он называл это ритуалом.